Глава шестнадцатая Драксис давил меня до самой лекарни, оставшись в коридоре, пока врач проводил осмотр. — Сильный ушиб, — наконец резюмировал пожилой эльф-целитель, ощупав мой бок. — Я наложу компресс с лечебной мазью, но на выходные вам стоит остаться здесь. С понедельника, если все будет хорошо. Сможете вернуться на занятия, однако от физических нагрузок пока стоит воздержаться. «Хорошо, спасибо!» — кивнула я с улыбкой. «Воздержаться от физических нагрузок!» Боже, какие приятные слова, однако! «Переоденьтесь, вот ширма!» Эльф передал мне больничную пижаму. Палата находится за соседней дверью, сразу слева. Я зайду через пару часов проверить, как действует мащ. Едва я вышла, ко мне подскочил Драксис. — Слышал, что все в порядке, да? — Да, это ушиб, — кивнула в ответ. — А у вас? Протянув руку, взяла его обожженную ладонь, но дракон тут же спрятал ее за спину. — Завтра заживет. — Ты же не хотела. Я разозлилась и, вздохнув, пожала плечами. — Извините, выходит, я обожгла вас второй раз. — Это неважно. Лучше иди отдыхать, а я загляну попозже. Склонившись, Драксис быстро поцеловал меня в лоб и подтолкнул в сторону палаты. Открыв дверь, я нос к носу столкнулась с Энзо. Даже в больничной пижаме этот дракон умудрялся выглядеть красивым. — У тебя что-то с ректором? — Тут же требовательно произнес он. «А ты подслушивал?» «Ты не ответила на вопрос». «А тебе какая разница?» — возмутилась я. «Ты все равно пригласила меня только чтобы встретиться с императором. Любизничать сейчас настроения совсем не было, поэтому вывалила все как есть». «Ну, возможно, так оно и было». Чуть замявшись, ответил Энзу. «Я ведь тебя не знал». К тому же ты мак льда. А это тут при чем? Ну, говорят, что вы холодные, как снег. Не злись, Эйра. Пообщавшись с тобой, я понял, что это неправда. Другой вопрос, почему ты согласилась идти со мной, если у тебя есть жених? Да нет у меня никакого жениха. Я за Хавьера замуж даже под угрозой смерти не пойду. Это все папа. И ректору я тоже просто помогаю. Последнее вырвалось у меня со злости. Не на Энза, на самого Драксиса. Он ведь мне тоже нравился, но выдумал какие-то глупые правила. Отношения студентов и преподавателей не поощряются. Да он же ректор, и к тому же сын императора. Можно подумать, кто-то посмеет ему возразить. — Прекрасно, потому что, кажется, я влюбился в тебя, Эйро. С облегчением выдохнул дракон. А пока я хлопала глазами после его признания, Энза подошел ближе и поцеловал меня. Прикосновения лучшего студента Академии отличались от касаний ректора. В них была какая-то упрямая уверенность в том, что я поддамся. — Напор, страсть! а еще неприкрытое желание зайти дальше. Драксис в этом плане всегда осторожничал. Растерявшись, я застыла, а Эн запряжал меня к себе, его руки, не стесняясь, скользили по моей спине, перебирая пряди волос. Скрипнула дверь, и этот звук вывел меня из оцепенения. Отскочив, я обернулась, но никого не было. — Эйра! — дракон растерянно помотал головой. «Что случилось?» «Прости, Энза, давай не будем». Отвернувшись, я вытерла губы. «Я приехала сюда учиться, а не заводить парня». «А разве одно мешает другому?» «Для меня да. И если это тебя не устраивает, то нам лучше не идти на бал вместе». «Подожди, Эйра, сделал он шаг вперед». Но я отступила, и дракон застыл на месте. Выглядел он при этом весьма растерянным, словно не мог поверить в то, что кто-то способен ему отказать. «Ладно, ладно, не руби с плеча, Снежинка!» Наконец проговорил Энзо. «Если ты не готова, то я подожду. А пока давай просто продолжим подготовку к балу, как друзья!» «Хорошо», — я кивнула а после отошла за ширму, где располагалась моя койка, сделав вид, что собираюсь поспать. И в итоге уснула по-настоящему. Разбудил меня визит лекаря. Эльф проверил, как действует мазь, все было в порядке, и пообещал, что в воскресенье вечером я точно смогу вернуться в общежитие. Следом за ним меня пришли навестить ребята. «Я так испугалась, когда вас заклятие ударило», — таратурила Саммер, глотая окончание слов. «Чем вообще думал господин Бэксвилл, используя такое для студентов?» «Обычно его чары по силам ученикам», — вставила Камилла. «Он много требует, но всегда знает грань и не стал бы направлять такое на наш факультет. Просто Энза отвлекся, сняв щит». «Мне казалось...» — Что я держал его? — донесся из-за ширмы чуть виноватый голос дракона. — Ага, казалось. Едва нам снежинку не угробил. — накинулась на него огневичка. — Скажи спасибо, что меня там не было, а то бы я подпалила тебе чего-нибудь. Спасатель, блин. — Главное, все хорошо закончилось, — улыбнулся Лео. — И как же хорошо, что боевка есть только у нашего курса. «Ну, кому как?» — протянула я. «Ну да, всем хорошо, кроме нас. Однако и впрямь странно, что господин-садист решил использовать такое мощное заклятие. Угробить он всех нас, что ли, захотел?» «Господин Бэксвилл всегда оценивает потенциал своей группы», — меланхолично проговорил Гектор. «Их знания...» «Уровень резерва и навыки реагирования. Поэтому его чары обычно никого не калечат. Для вашего курса он ведь выбрал простенькие заклинания, верно?» «Ну да, тут пришлось согласиться». «Они были противные, но не опасные. Только мешали проходить полигон», — добавила Саммер. Как там сам Бексвилл ректору говорил, чары были мощные, но с простым плетением, от них бы защитил самый легкий щит. Даже странно, что Драксис не смог на них среагировать. Он же опытный маг, и я сама видела, как пару раз ректор очень ловко отвечал на выходки студентов какими-то хитроумными заклинаниями, и реакции у него на это всегда хватало. На ум внезапно пришли те два злосчастных дракона, Фрэнк и Джо. Один из них ведь говорил, что будто бы я лишила его магии. Да не, глупости. Об этом лучше не думать. Ректор проверял его резерв, все было в норме. Вскоре ребята ушли, а вот Драксис так и не пришел, хотя я ждала его. Находиться в комнате с Энзо наедине после случившегося стало некомфортно даже несмотря на наличие ширмы. Мы оба молчали, но тишина висела неловкая, напряженная. А когда один начинал возиться в своей кровати, другой замирал, вслушиваясь в эти звуки. «Интересно, а можно считать, что у меня теперь два бывших?» «Да нет, вряд ли. Все же полноценно мы с Энзо не встречались». Выходные пролетели довольно быстро, хотя я думала, что в лекарне буду умирать от скуки. Но нет. Ребята принесли мне пару романов, которые я махом проглотила, а в остальное время меня морил сон. Организм восстанавливал потраченные силы. Энза тоже навещали, не в пример чаще моего. К нему заходили ребята-драконы из боевого факультета, стайка девочек, томно вздыхавших на каждое его слово и даже Господин Бэксвилл последний и ко мне заглянул, пообещав, что, когда я вернусь к занятиям, он научит меня ставить защиту от подобного рода заклятий. Смысл звучал привлекательно. Умение защищаться лишним не будет, но из уст господина-садиста подобное больше походило на угрозу изощренных пыток. Уверенно он будет швырять в меня ослабленными чарами пока я сама не научусь делать щит, не раздумывая. Впрочем, если мне Бэксвелл лишь намекнул на грядущие мучения, то Энза, господин садист, не жалел. — И это лучший ученик боевого факультета! — кричал он. — Зачем ты вообще сделал это, Коллинз? Эйра попала в неприятность и... — протянул Энза, явно не ожидавший такого напора. «Твои сердечные дела меня не волнуют», — отмахнулся Бэксвилл. «Я спрашиваю, зачем ты опустил щит? Ты, находясь на полигоне во время боевой тренировки, не только покинул свою полосу препятствий, но и убрал щит защиту, предварительно не убедившись, что искра связи потушена». И никак не отреагировал на простенькое заклинание, которое даже младенец способен расплести. И все это в присутствии гражданского лица, которое ты поставил под угрозу. Коллинз, это позор. Чему я учил тебя эти годы? Простите, господин Бэксвилл, но ведь и ректор ничего не сделал. Тихо прошуршал Энза. — Ну, такое себе перекладывать ответственность. Не совсем по-мужски. — Поступки господина Драксиса — это не твоя забота. Тебе стоит следить за своими. — отрезал дракон. — В наказание за то, что убрал щит, во время боевой тренировки и тем самым повлек ранение третьего лица, ты будешь неделю снаряды мне чистить. Все ясно? — Так точно, господин Бэксвилл, обреченно протянул Энза. Только щит я не убирал, даже не представляю, как он соскользнул. Не убирал? Что же, он сам испарился? Ехидно передразнил его господин садист. Не ищи себе оправданий, Коллинс. В понедельник жду тебя на полигонах. И закончив разнос, Бэксвилл ушел. Да уж. Хорошо, что это не наш декан. Следующая неделя прошла для меня в крайней неловкости. Энза тоже допустили до занятий, а поскольку мы все еще были партнерами в грядущих танцах, то нам приходилось репетировать. При этом я явственно ощущала недовольство дракона. Ему не понравился мой отказ, хотя он и старался вести себя как обычно. Вот только получалось у него это скверно. Я постоянно ловила его хмурые взгляды. С ректором, между прочим, дела обстояли ничуть не лучше. Сказав, что у него полно работы, Драксис отменил наши занятия до конца недели. На лекциях его тоже не было, и он даже не потрудился узнать, поправилась ли я. «Вот так вот, Эйра! То было два кавалера, а теперь ни одного!» Хотелось бы, чтобы и Хавьер угомонился столь же быстро, но вот маг льда как раз сдаваться не собирался. Прислал мне еще два письма о том, с каким нетерпением он ждет нашей встречи и как хочет меня увидеть. На первое я не ответила. На второе нарисовала руку с поднятым средним пальцем и отослала в надежде, что несносный бывший поймет столь прозрачный намек. Фрост не понял, заявил, что с удовольствием наденет на этот палец колечко. Вот так я и маялась до пятницы. По утрам ходила к почтовому порталу, чтобы разорвать и выкинуть очередное послание Хавьера. Днем, танцуя с Энзо, жалела, что окончательно не разорвала эти отношения. А вечерами думала о том, куда подевался ректор и почему вдруг стал себя так вести. — Снежинка, ты чего такая грустная? – спросила Камила за ужином. Выходные впереди, радоваться надо. Энзя пытался меня поцеловать, призналась я печально. И что? Неужели он так плохо целуется? Меланхолично уточнил Гектор. Хм, да нет, целуется он сносно. Значит, ты. «Плохо целуешься». М -м -м, «Да уж, Альв в своем репертуаре». «Да никто плохо не целуется». «Правда?» — искренне удивился Гектор. «А мне говорили, что Фрэнк с боевого делать этого совсем не умеет. Ты с ним проверяла?» <говорит> «Слушай, <говорит> избавь нашу Эйру от таких радостей!» <говорит> — хохотнула Ками. Моего опыта хватит на всю академию, а если серьезно, то разве это повод для грусти? Ты нравишься парням, и что в том такого? Или все дело в ректоре? — Значит, господин Драксис плохо целуется. — похлопал глазами Альф, видимо, потерявший нить разговора. Не выдержав, я тоже рассмеялась. — Просто... «Ой, теперь Энза смотрит на меня букой», — пояснила я, чуть-чуть успокоившись. «А ректор и вовсе всю неделю не появлялся, так что я даже не знаю, что там у него происходит». «Думаю, ты можешь не волноваться за господина Драксиса», — тихо заметила Саммер, что прежде лишь молча слушала наш разговор. «Он подарил тебе платье». Пришел на помощь на полигонах. Кажется, теперь вся Академия в курсе, что ты ему нравишься. Может, поэтому он и решил на время отстраниться. Сразу после выписки из лекарни Ками и Саммер заперли меня в комнате и устроили настоящий допрос касательно ректора. Пришлось рассказать им про наши с Драксисом отношения. «Может», — согласилась я. Слова эльфийки звучали вполне логично, но только мне все равно чудилось, будто что-то здесь не то. — А если тебя так Энза напрягает? — Ну, просто не иди с ним на бал, — улыбнулась Камила. — Ты ведь легко найдешь себе новую пару. — Кого-нибудь, кто хорошо целуется, — вставил Гектор. — Ладно, я подумаю. Может, еще все придет в норму. — «А пока ты думаешь, предлагаю развеяться!» — подмигнула огневичка. «В приехали маги воды со своими горками. Можем завтра сходить туда!» «Ну ты же знаешь, у меня нет монет!» «А у Гектора есть пригласительные. Он им помогал плетение выстраивать. Да ведь, Гек?» «Ну да, помогал!» — моргнул Альф. «Вот и договорились. Самер ты же с нами!» Соседка по комнате кивнула. И Камила довольно потёрла руки. Ох, повеселимся! Приподнятое настроение Огневички передалось и мне тоже. Действительно, от чего я страдаю без повода? Лучше просто отдохну. А на Энза вообще не стоит обращать внимание. Даже напротив, теперь можно вернуть ему платье и пойти в том, что подарил Драксис. Утром. Я проснулась даже раньше Саммер, сгорая от нетерпения. В голове уже созрел план будущих действий. Сегодня повеселиться, а в понедельник на очередном занятии по танцам поговорить с Энзо и вернуть ему платье. Затем отправиться к Драксису и изучать магию, одновременно любуясь его сосредоточенным лицом. А еще попросить дракона не пускать на Балхавьера. Ректор он, в конце концов, или кто, уж как-нибудь сможет оградить меня от общества одного единственного мага. И наряд бывшего стоит отослать обратно, а то он так и лежит под кроватью вместе с двумя остальными коробками и чемоданом. Да, именно так я и поступлю, решив все проблемы разом. А сегодня я просто отдохну. Я разбудила соседку, и вскоре вместе с Саммер и Лео мы вышли из общежития. — А не слишком ли легко ты оделась? — спросил эльф, глядя на мой наряд. Для катания на горках я выбрала спортивную форму академии. В ней было удобно веселиться, без опасений, что юбка задерется, явив миру мой боевой задор. — Да все нормально, — ответила, поправив штаны. Никогда не любила лишнего на себя напеливать, да и на дворе еще не зима. Лех хмыкнул, но промолчал, и мы отправились к воротам Академии, где собирались встретиться с Гектором и Камиллой. Уже на полпути я осознала, что эльф был прав. Все-таки здесь, в Гераклеоне, холода наступали гораздо раньше, чем в Соулсе. Вроде бы только начало октября, а ветер ледяной. Раньше я этого особо не замечала. От общежития до Академии было недалеко, так что замерзнуть я даже не успевала. Но ведь по городу мы долго гулять не будем. «Ладно, мне стоит все-таки вернуться», — призналась я, когда уже показались ворота Академии вместе с Гектором и Ками, стоявшим неподалеку. «Я быстро». И, развернувшись, я побежала обратно. «Ой, Эйра!» Как сказал бы сейчас отец, вечно у тебя в голове ветер гуляет. А ведь еще и сменную одежду взять бы не помешало. Это же промокнет после горок. Нет, Камила ее, конечно, сможет высушить. Но, зная любовь Огневички к поджогам, а еще ее усердие, в итоге я рискую остаться с дырками. Так что лучше все же перебдеть. Залетев в корпус. Свернула в сторону женского крыла, не особо глядя по сторонам. Все равно большинство студентов уже ушли, желая развеять учебную скуку. И тут же поплатилась за рассеянность, налетев на кого-то. Этот кто-то был гораздо крупнее меня и на ногах держался куда увереннее. Поэтому я отскочила точно мячик и упала на пол, больно ударившись многострадальным задором. Блин! Не учили по сторонам смотреть, а?» Пробурчала сердито. Подняв голову, увидела перед собою хмурого ректора. «Ой, господин Драксис, извините!» «Эйра?» — удивился дракон. разве ты не собиралась в город?» «Ну вот, все-то он знает». «Собиралась, но забыла куртку», — кивнула, поднимаясь. «А вы тут зачем?» «Я?» Драксис прикусил губу, замялся и выдал. «Хотел тебе сказать, что на следующей неделе занятий тоже не будет. У меня много дел в академии». «Хорошо. Но на самом деле хорошего было мало, ведь я надеялась видеть его почаще, но не спорить же теперь. К тому же дела академии тоже важны». Пока я расстроенно пыхтела, Драксис скомкано попрощался и поспешил уйти. Вздохнув, проводила его взглядом. Ну вот, и как понимать этого дракона? То он рядом слоняется, то избегает, хотя прежде обещал навестить. И потом вовсе является, чтобы предупредить о том, что мы снова не увидимся. Что-то в словах ректора показалось мне странным но слишком расстроенная, я не сразу обратила на это внимание. Так, подумаю об этом чуть позже. Сейчас надо было взять куртку, а то ребята уже, небось, заждались. Надеюсь, у старушки в гардеробе найдется что-то приличное. Толкнула дверь, вошла в комнату. Взгляд сразу зацепил край чемодана, торчавший из-под кровати и коробки с платьями. Кажется, перед выходом все было несколько иначе. Я распахнула крышку и нахмурилась. Все вещи лежали в беспорядке, будто кто-то рылся в них. И только зачем кому-то это делать? Тут один хлам. Да и кому? Ну не Драксис уже. Схватив куртку, больше похожую на засаленный тулуп, и сменное платье, я засунула остальное обратно и поспешила к ребятам по пути, размышляя о случившемся. По идее, проникнуть в комнату никто не мог. На спальнях стоял магический замок, настроенный на владельцев, а значит, другие студенты просто не сумели бы их открыть. Студенты. Уже почти добравшись до ворот, я наконец поняла. Если Драксис знал, что мы собирались в город, то почему Он пришел сообщить мне об отмене занятий? Или он приходил не за этим? Тогда зачем? Порыться в моих вещах? Верить в такую догадку не хотелось, однако чемодан говорил об обратном. Да и замок, кроме хозяев, могли открыть комендант общежития и, значит, ректор академии тоже. Только почему он это сделал? «Ладно, нет смысла мучиться вопросами, на которые у меня нет ответов. Лучше уж в понедельник я сама приду к Драксису и спрошу обо всем прямо». «Что-то случилось?» — спросила Самир, глядя на мое вытянувшееся лицо, когда я вернулась к ребятам. «Да нет, нет, нет, все в порядке», — отмахнулась. «Ну, не рассказывать же им о том, что ректор шарился в моем чемодане». «Идемте скорее!» — воскликнула Камила, стреляя искрами от нетерпения. Она первой вышла за ворота Академии, а мы поспешили следом. Водные маги разместили свои горки почти в самом центре Дераклеона, на одной из площадей, так что идти долго нам не пришлось. — Вау! — выдала я, оглядывая аттракционы. Тут действительно было чем восхититься все свободное пространство занимали бассейны с водой и большие трубы, по которым с хохотом скатывались люди. Некоторые из этих труб достигали такой высоты, что даже смотреть было страшно. Уже пришли? моргнул гектор, кажется, на некоторое время выпавший из реальности. В отличие от остальных, замерших с открытыми ртами от восхищения, Альф единственный выглядел больше сонным, чем удивленным. Впрочем, он ведь помогал настраивать плетение, и уже успел все это разглядеть. «Вот там вход, давайте быстрее!» Камила указала в сторону внушительной очереди. «Не мы одни хотели сегодня покататься на водных горках. К тому же, судя по раздетости посетителей и едва заметному мерцанию, Вокруг площади стоял защитный купол, удерживавший тепло. А что может быть лучше после холодного ветра оказаться вдруг на жарком юге? Минут десять мы терпеливо стояли в хвосте из страждущих, но все равно не продвинулись ни на шаг. Да сколько же можно? Топнула ногой Камила. Они там собираются кого-нибудь пропускать или нет? Чего мы тут стоим? — уточнил Гектор. — В смысле? — вскипела Ками. — А как нам еще туда попасть? — Так э, через вход для сотрудников? — пожал плечами Гектор. Гневичка набрала воздуха в рот, собираясь выдать гневную тираду, но посмотрела на Альва и только закатила глаза. И уже через пять минут мы стояли на площади возле специальных шкафчиков, в которых можно было оставить свои вещи. Я с наслаждением скинула старушкин тулуп, превращавший меня в нечто среднее между базарной торговкой и нищенкой, и осталась в спортивной форме. Признаться, даже так мне было жарковато. Тот, кто наводил тепло, постарался от души. Остаток дня до самого вечера мы катались на горках. Помимо аттракционов здесь была и лавка с едой так что нам не пришлось покидать площадь, чтобы пообедать. На самом деле я фантастически провела время. Хоть и промокла с головы дорог, но это оказалось демонски весело — кататься по трубам в потоке воды, чтобы после свизгом плюхнуться в бассейн. Да уж, в мой родной город такие аттракционы не заезжали. Нет, летом иногда ставили водяные трубы, Но в разы меньше и не столь веселые. Я даже рискнула испытать самую высокую горку. Было круто, хотя и казалось, что мое тело вот-вот должно выскочить и полететь. Однако одного раза мне хватило, и больше пробовать я не стала. Остальные ребята тоже развлекались вовсю. А под конец мы устроили водяной бой из специальных зачарованных пушек. Победил Гектор окативший нас целым водопадом без всяких приспособлений Так нечестно, закричал Лео, которому досталось больше всего. Ты не должен был использовать магию. А я думал, что смысл в том, чтобы победить, пожал плечами Альв. Лео затребовал реванша, но снова добился лишь того, что едва его не утопили. Даже без магии Гектор прекрасно знал устройство пушек и управлялся с ними весьма ловко. Только на закате, уставшие, но довольные, мы покинули площадь. А оказавшись в Академии, я поняла, что не дождусь понедельника, чтобы поговорить с Драксисом. «Это ведь целых полтора дня, за которые я просто изведу себя разными догадками. Уж лучше сходить сейчас!» чтобы потом не мучиться. Приняв решение, я закинула вещи в комнату, а после направилась прямиком в кабинет ректора.